Четвертая глава. Жизненный сценарий. Пожалуйста, займи максимально комфортную позу, такую, которая позволит тебе чувствовать себя уютно и безопасно. Постарайся сделать так, чтобы никто тебя не отвлекал. Сейчас мы будем говорить о твоем жизненном сценарии. Это понятие было досконально изучено и впервые описано Эриком Берном в книге «Люди, которые играют в игры». Итак, жизненный сценарий – это некий план жизни, составленный в детстве под влиянием значимых взрослых. Ребенок разрабатывает свой собственный сценарий, основываясь на тех установках, убеждениях и директивах, которые внушали ему родители. На характер этого сценария оказывают влияние многие факторы, как внешние, так и воля самого ребенка. Берн приводит случай с двумя братьями, которым в детстве мать сказала «Вы оба попадете в психушку». Впоследствии один из братьев стал пациентом лечебницы для душевно больных, а второй – психиатром. Согласно этой теории, каждый из нас в знает основные моменты своего сценария, будь то количество детей или характер отношений с противоположным полом. Я не стану утомлять тебя фактами, научными терминами, ведь ты обратилась ко мне не за этим. Ты хочешь понять, почему выбираешь для себя то, что выбираешь. Вся фишка в том, что сценарий – это некая программа, которая действует на бессознательном уровне. Все, что мы хотим что выбираем, так или иначе заранее заготовлено и отложено у нас на подкорке. Самый мой любимый, потому что наглядный пример – это Джейсон Стетхим. Если мы возьмем всю его фильмографию, то 80-90% фильмов он играет хорошего, плохого парня, который уходит с серьезным лицом, всех мочит, дерется, круто водит машины и соблазняет женщин. Есть даже такая шутка, что Джейсону Стетхиму не говорят, что он снимается в разных фильмах, чтобы сэкономить на гонораре. Так и в жизни. Ты вроде бы начинаешь встречаться с новым мужчиной, и он вроде бы совсем не похож на предыдущего. Но через несколько лет ты приходишь в ту же точку, что и в прошлых отношениях. Скажи спасибо твоему жизненному сценарию. Соль тут не в том, что тебя окружают плохие люди или что ты какая-то не такая. Просто есть программа, которой ты бессознательно следуешь. Психологический сценарий — это план действий жизненной драмы личности, которая предписывает, где личность подойдет к концу своей жизни и каким путем она будет к нему идти. Вот 7 фактов, которые тебе нужно знать. В каждой сфере возможен свой жизненный сценарий. Например, у девушки на работе реализуется сценарий сизифов труд. Так получается, что она никогда не доводит дело до конца, потому что в паре шагов от результата обязательно что-то случается. В последний момент срывается подписание контракта, отказываются от заказа клиенты, меняется погода из-за этого срывается мероприятие. В общем, все идет не по плану. А в личной жизни у нее махровым цветом цветет отложенный старт. Она откладывает свое счастье, не выходит замуж, пока не похудеет. Пока не похудеет, не начинает зарабатывать. Пока не отрастут волосы, не едет в отпуск. Пока не погасит ипотеку, не поступает учиться. И все это не делает, пока в Гималаях не сойдет снег. Следующий пункт. Жизненный план может меняться. Можно уйти от сценария «все сама» и прийти к гармоничным отношениям в семье. На курс «Прокачай себя» приходят многие клиентки, которые страдают гиперконтролем и гиперответственностью. Им кажется, что если они отвлекутся, солнце перестанет вставать по поутру. И вообще планета остановится, если они не будут ею управлять. После прохождения курса они приходили к жизненному балансу и уже учились контролировать не окружающих вокруг и все остальные действия, а только себя. Пункт номер три. Когда человек входит в свой жизненный сценарий, его тело подает сценарный сигнал. Это понятие ввел опять-таки Эрик Бёрн. Это может быть глубокий вздох, изменение положения тела или напряжение какой-то группы мышц. Приведу пример из практики. Ко мне пришла клиентка прорабатывать тему родителей. По движениям её тела я как специалист сразу вижу, что сделали с ней в детстве. Когда она начинала говорить о маме, она говорила тихим детским голосом, вжимала голову в плечи. Если посмотреть на то, как она сидит, какую позу занимает в кресле, то становится совершенно очевидно, что это поза виноватого, нашкодившего ребенка, который только что разбил любимую мамину вазу. Когда мы с ней проработали чувство вины перед мамой, первым показателем успеха стало то, что на телесном уровне она перестала так себя проявлять. Она больше не горбилась, не сутулилась, исчезла поза вины. Четвёртый пункт. Сценарий лежит вне пределов сознания. Поэтому вы следует с помощью специальных проективных методик. Во взрослой жизни человек ближе всего может подойти к воспоминаниям о детстве при помощи снов и фантазий. Лично я работаю с таким методом, как сказкотерапия. Пятый пункт. Большинство людей живут в антистонарии по отношению к своим родителям. Например, девушка выросла в семье капитана, где мама была на содержании, была нереализована и, по сути, зависима. То есть, если бы она в 45 лет развелась с мужем, то осталась бы в лучшем случае с квартирой, без профессии и без средств к существованию. Что делает ее дочь, когда вырастает? Правильно, до последней капли крови борется за свою независимость и работает, как китаец на чайной плантации. Шестой пункт. Человек стремится организовать свой мир таким образом, чтобы он оправдал сценарные решения. Это самый интересный пункт. Почему? Потому что множество людей с ним не согласны. Могу рассказать собственную историю. Раньше я замечала, чтобы устраивала жизнь таким образом, что все вокруг были максимально сложным. Я не могла зарабатывать простым, понятным способом. Я находила какие-то изращённые пути, которые по факту только выматывали меня и не приносили результат. Вместо того, чтобы выбрать прямой рейс, я экономила 100 долларов и летела двумя разными пересадками В итоге прилетала на свой сказочный остров в полной уверенности, что заслужила, выстрадала свой отпуск. И это был не вопрос жадности, это была потребность усложнить себе жизнь, создать как можно больше препятствий для того, чтобы потом героически их преодолеть. Я ощущала синдром самозванца. Если что-то пришло ко мне без усилий, значит я это не заслуживаю. И седьмой пункт. Сценарий формируется под влиянием значимых взрослых через призму их восприятия мира. Если твоя мама годами копила на дубленку, хотя ее можно было купить за пару месяцев, то и ты по определению не умеешь относиться к деньгам иначе. Либо ты постоянно копишь, либо ты в жестком антисценарии и спускаешь все до копейки здесь и сейчас. Если ты жила в семье с мамой, но твоим воспитанием занималась няня, в нашем контексте мы будем рассматривать как значимого взрослого скорее няню, чем маму. Что такое антисценарий Это сценарий наоборот. Ты действуешь право противоположно тому, что вложили в тебя родители. Но тем не менее, все же подвержены его влиянию. Сценарий продолжает руководить тобой. Но то, что в сценарии нужно было делать хорошо, ты делаешь плохо и наоборот. Например, молодой человек, которому предназначалось быть рядом с одинокой матерью в старости, А поэтому беречь себя и иметь минимальные контакты с девушками начинает менять подруг каждую неделю, употреблять наркотики, заниматься экстремальными видами спорта. Как в одном, так и в другом случае его поведение зависимо от родительских установок и поэтому предсказуемо. Антистенарий определяет только стиль жизни человека, в то время как сценарий – его судьбу. Вот еще примеры формирования жизненного сценария. Мама моей клиентки Тани жила с мужем, который ее не ценил. Мама была жертвой, папа – преследователем. Суть в том, что мама плохо себя чувствовала рядом с этим человеком. Она все время кого-то винила в своем несчастье, но чаще всего отца. Когда дочь выросла, то заняла точно такую же позицию по отношению к мужу. Даже из нормального мужика она смогла сделать алкоголика и психологического террориста. Просто потому, что это заложенный матерью сценарий. Вариант из другой плоскости. Девочка выросла в семье, где самым главным был мужчина. Он зарабатывал деньги, за ним был решающее право голоса. А максимальная ответственность жены была в том, чтобы вовремя жарить котлетки. Открывать рот ей было запрещено. Дочь из такой семьи идет по маминому сценарию, выходит замуж за мужчину, который притаскивает ей мамонта в обмен на послушание, покорность и отсутствие личных границ. Возможен и вариант, когда девочке было больно и некомфортно от того, что мужчина главный. Для нее это страшно в том случае, если она наблюдала трагический финал такого союза, когда ее мама осталась без средств к существованию. И тогда она себе развяжет пупок для того, чтобы ни в коем случае не зависеть от мужчины. Она бросает все свои силы и средства на то, чтобы быть независимой, иметь свое дело. Лезет вверх по карьерной лестнице только ради того, чтобы, не дай бог, не повторить мамину судьбу. Это называется антисценарий Каким бы выводом ты сейчас ни пришла, ты не должна впадать в отчаяние. Важно понимать, что есть такое понятие, как контрсценарий. Это некая последовательность действий, приводящая к избавлению от зависимости. Он закладывается в другом эго -состоянии. К примеру, для сценария ты должна страдать. Контрсценария может стать «твоя жизнь наладится, если ты удачно выйдешь замуж». Можешь сходу вспомнить самый известный пример контрсценария. Но, ну, конечно, это снятие проклятий злой ведьмы в сказке «Спящая красавица». Правда в том, что нужно искать баланс, и с этим можно работать. Самые популярные женские сценарии мы рассматриваем на курсе «Прокачай себя». Там же мы работаем над тем, чтобы трансформировать в экологичные и эффективные лично для каждой участницы. А сейчас я скажу некие опорные пункты, как работать со своим сценарием. Первое самое важное – это его «замечать». Замечать, когда тебя тянет ставить бесконечные условия «если», потому что это про самоконтроль. Ты же замечаешь, что носишь и не выйдешь из дома в тапочках зимой или просто в трусах. Другое сравнение – это способность себя контролировать и не станешь лезть в драку, даже если ты сильно злишься. То же самое здесь. отслеживай в каких случаях ты сама себе ставишь бесконечные условия, как пытаешься влезть в тесные рамки, как пытаешься кого-то контролировать или ущемлять себя в деньгах. Создай некое бессознательное «я» наблюдающее, которое в каких-то жизненных моментах выходит из тела и смотрит на твое поведение, твои реакции со стороны. Так ты сможешь вовремя себя контролировать и останавливать. Следующий пункт. Анализируй. Анализируй, почему ты не готова получить результаты и удовольствие уже здесь и сейчас, а хочешь обязательно перед этим пройти целую полосу препятствий. Какая твоя вторичная выгода? Например, девушка уже год откладывает похудение, стрижку или покупку новой одежды, чтобы не ходить на свидания. На самом деле ей элементарно страшно, потому что до сих пор болит рана от прошлых отношений. Она бесконечно будет оттягивать желаемое, так как оно ее пугает. И третий пункт. Выбирай. Теперь, когда ты замечаешь и можешь отследить свой сценарий, у тебя есть возможность выбора. В каждой ситуации, когда тебя тянет поставить себе условия или контролировать окружающих, или выбирать себе слабого мужчину, помни, что у тебя есть выбор. И главное, чтобы он был экологичным и эффективным для тебя. Не трать свою жизнь на воздвижение трудностей и препятствий, а получай удовольствие здесь и сейчас.